Глава 9 Можно ли заболеть от переживаний? В норме всеми процессами в нашем организме управляет мозг. Он смотрит, сколько питательных веществ осталось в крови, и не пора ли идти есть. Он следит за количеством кислорода и артериальным давлением, и так далее. При необходимости мозг дает команды нашим органам. Например, во время игры в футбол сердце бьется сильнее, чтобы доставить к мышцам больше питательных веществ чтобы мы бегали быстрее. Для этого в мозге имеются специальные центры, каждый из которых управляет каким-то процессом в организме. Например, есть центр голода, при возбуждении которого нам очень хочется есть, и центр насыщения, который наоборот вызывает чувство сытости, и мы отказываемся от еды. Вспомните, например, какой-то праздник, когда вы наелись до отвала, а вам принесли еще и торт. Глазами вы бы съели его, а мозг, подсчитав количество глюкозы в крови, шепчет вам, что не очень-то и хочется. В нашем мозге находятся сотни подобных центров, которые отвечают за различные функции – питание, дыхание, сон, иммунитет и прочее, и их работа координируется высшими отделами мозга. Но представьте себе, что у человека возникла серьезная проблема – несчастная любовь. Затяжная ссора с близким человеком или финансовая проблема. Он взял деньги в кредит, а отдать не может. И вот человек, а значит и его мозг, непрерывно думает о том, как решить эту проблему. И если мозг не находит выхода из этой ситуации, то он напрягается и подключает к поиску решения соседней области, которые обычно занимаются совсем другими делами. И тогда отдел мозга, который должен точно отмерять количество желудочного сока во время еды или регулировать кровяное давление, уже хуже справляется со своими основными обязанностями. А в результате у человека развиваются разнообразные болезни, которые врачи называют психосоматическими. То есть психика влияет на тело, которое по-гречески называется «сома» психосоматическим болезням относятся чрезмерно повышенное кровяное давление, язва желудка, воспаление кишечника, астма и ряд других нарушений здоровья. Чтобы такие заболевания не возникали, надо не затягивать неприятные переживания, а искать выходы из сложных ситуаций и вообще мыслить более оптимистично. При этом не стоит стесняться обращаться за помощью к близким людям, друзьям, а порой и к психологу. Потому что испортить здоровье легко, а восстановить его потом гораздо сложнее. Народное выражение «все болезни от нервов» как раз отражает тот факт, что в основе многих заболеваний лежит неправильная работа нервной системы. Только, конечно, дело не в нервах, которые являются лишь проводами, по которым течет ток, а в нервной системе в целом. Кроме того, в основе этого выражения лежит слово «нервничать», то есть раздражаться и излишне эмоционально относиться к жизненным неурядицам. Так что в сложных ситуациях настраивайтесь на то, что вы их обязательно преодолеете, верьте в себя и относитесь к своим проблемам с чувством юмора. Тогда эти самые психосоматические болезни обойдут вас стороной.